Часть вторая, глава первая. Дождь льёт шумно, бесцеремонно, как пьяный хам. В небе хотя бы блеснуло или загремело. Когда молния, гром, то не просто весело, но и есть твёрдая уверенность, что любая гроза уходит так же быстро, как и накатывается. А это поистине библейский дождь, Так и чудится, что тоже на 40 дней и 40 ночей. Мы как на дне морском. Вот-вот поплывут тюлени. Камни двора, кажется, покрыты жиром, блестят уже не зеркально, а вовсе масляно. После обеда, на котором леди Изабелла любезно дала характеристику соседей, я вернулся в свою комнату. Походил бесцельно от стены к стене. Камин вовсю пылает. В комнате тепло и уютно. Служанки уже нет. Это хорошо. Дженнифер ни к чему будет прицепиться. И вот поймал себя на том, что страшусь выйти. А либо совсем уж погрузёмся с Дженнифер, либо придётся как-то отвечать на авансы леди Бабетты. Я для неё не только самая подходящая жертва, но и единственная. Так что мне её постели не миновать. Если прямо сейчас не уеду, ну только полный идиот выйдет в такой ливень, если за ним не гонится стая волков. А леди Бабета, надо признать, вовсе не волк, ещё как не волк. И Пастели её избегают только потому, что я не брат леди Дженнифер, не брат. И она это чувствует. Потому между нами такая война. что в конце концов должны броситься друг другу в объятия. И попасть в постель леди Бабетти — это как бы изменить Дженнифер. «Сиди и сторожи», — велел я псу, — «и отлучусь». «Да не туда, куда ты думаешь, бесстыжий. Я все по делам, все по делам». Железные засовы загремели. Подвальная дверь отворилась со зловещим скрипом. Митчелл болезненно сощурился. Свет факела в моей руке для него слишком яркий. Цепи на руках и ногах надёжные, тяжёлые. По-прежнему в той же позе на охапке соломы. Правда, солома на этот раз свежее, да и побольше её стало. Не натрёт масля о каменный пол. Лежит как пёс на перине. Я молча смотрел со ступеней. Не спит. злобно глядит из-под слегка опущенных век. Здоровенный бугай, широкомордый, массивный в плечах, узкий лоб, с толстыми мускулистыми руками. Идеальная машина для нанесения рубящих колющих ударов. Опутан цепями, как декабрист в сибирской ссылке, но не скажешь, что страдает. Декабрист ничего не носил тяжелее эполет чем в двухпудовых доспехах. Лежит словно на лужайке под ласковыми лучами солнца. Бесчувственная скотина. "Ну что?" сказал я. "Как тебе здесь не приём?" Он прорычал лениво. "Хочешь поменяться?" "Спасибо, пока что нет." "Зря," буркнул он. "Да я бы и сам не стал." Я насторожился. "Вот как?" Чем же тебе здесь так нравится? Он помедлил, сказал уже осторожнее, подбирая слова, словно пробуя сна роль военного аташе. Хотя бы тем, что могу подождать, пока отец и вассалы соберут войско, и вот тебе уже не выскользнуть. С той стороны замка выставлены люди моего отца. Просто лень выйти до да погонять их, сообщил я. Там дождь Если ты ещё не знаешь. А ты выйди, предложил он. Наши арбалеты бьют точно и далеко. Выйду, пообещал я. Не думаешь ли, что задержусь здесь надолго? Вот только ливень утихнет, он насмешливо сощурился. Как раз думаю, что останешься в любую погоду. Бастард явился за своей долей. «Кто-то здесь слишком много болтает», — подумал я. «Либо тот, кто принёс сено, либо кузнец, что приклёпывал к стене». «Ладно, проехали». «Ты поймёшь ошибку», — сказал я медленно, — «когда потащат на виселицу. Я, знаешь ли, не собираюсь тебя оставлять здесь, когда уеду. Повешу, как только дождь закончится». Он прорычал заносчиво. «Я дворянин!» «Ты грабил», — напомнил я безжалостно. «Потому будешь висеть с такими же грабителями». Он проговорил с неуверенностью. «Тебе не дадут это сделать». «Кто?» — спросил я безжалостно. «Герцогиня с двумя дочерьми? Костыльон? Мартин, ты его хорошо знаешь. Полностью на моей стороне. И все мои указания...» выполняет бегом и с радостью он знаешь ли уважает крепкую власть государственник можно сказать объяснил раскладку не говоря уже о том что по всем законам ты полностью в моей юрисдикции даже король не смог бы тебя отнять у меня ибо таковы наши феодальные вольности он угрюмо молчал половину моих слов не поняв но суть уловив чётко Никто его здесь не защитит. А я церемониться не стану. Я повернулся и вышел. Громко велев страже не носить ему больше свежей соломы. Выйдя из подвала в холл, я с тоской прислушался к шуму льющейся воды. Это же здесь уже второй день. Сколько можно? Понурился и повернулся к лестнице, что ведёт наверх. Как услышал ласковый державный голос, Сэр Ричард, а вы всё в делах? Касталян вышел из людской, его провожали слуги, угодливо кланялись и выглядели счастливыми, что уходит. Так это нормально, ответил я вяло. Как иначе? Он хмыкнул, подошёл ближе. Глаза внимательно обшаривали моё лицо. Как иначе? повторил он медленно. А так, как вы сказали. по бабам, по пьянкам. Ну, охота в такую погоду отпадает. Однако, мне кажется, что и в хорошую погоду вы нашли бы себе занятие. Хм, повзрослее. Я возразил с достоинством. Разве охота не для взрослых мужчин? Он усмехнулся. Бросьте, сэр Ричард, вы прекрасно понимаете, о чём я говорю. потому я так и нацелился на вас. Пойдёмте. Я что-то вам покажу занятное из области охоты. Заодно и поговорим. Поднявшись по лестнице, он толкнул ближайшую, как мне показалось, дверь. Вспыхнул свет. Я огляделся. Горят толстые свечи, но что-то незаметно, чтобы кто-то зажигал. Ладно, мелкая бытовая магия. Уже начинаю привыкать. Я обернулся и вздрогнул. Из мрачного помещения на меня как будто надвинулась страшная, оскаленная пасть из палинского зверя. Голый, вываренный и очищенный от мяса череп размером с крытую повозку лежит на полу, но высится мне до груди. Толстые кости матово блестят. По мне прошло странное узнавание невероятной плотности. словно это не кость, внутри которых пустоты, перегородки и костный мозг, а кованное железо или молибден. Череп явно неизвестного зверя. Я узнал бы, как и всякий из нас, увеличенный в разы череп динозавра, волка или медведя, как и череп крокодила или хищной птицы. Это же что-то абсолютно иное. Хотя общие законы соблюдены, к примеру, симметрия Правда вот там дыра, что явно третья глазница, но и та расположена строго на равноудалённом расстоянии от двух. За моей спиной раздался строгий, но полный почтения голос. Чтобы привести череп, тогда ещё просто отрубленную голову, потребовалось 12 лошадей и специально построенная телега. В зал затаскивали через пролом в стене, ибо в дверь не входило. Вегеций рассказал, что нигде в старых летописях не нашли описания такого монстра, хотя герцог Бернгард, дальний предок, который каким-то чудом и завалил этого зверя, постарался узнать о нем как можно больше. — И что узнал? — спросил я, не отрывая взгляда от чудовищного зверя. По описанию очевидцев у дракона были даже крылья, хотя непонятно, как мог подниматься на воздух. Кости очень тяжёлые. Я вижу в это уже заметили. Ценю вашу наблюдательность. Так вот, скелет предельно массивен. К тому же, зверь слишком велик. Крылья могли быть реликтовые, заметил я. В смысле рудименты. Мол, предки когда-то летали, Оставим как память об основателях рода. Жужлица тоже не летает, как и страусы. А крылья ещё какие. Он посмотрел на меня с интересом. Очень хорошо. Но только крылья были явно, хмм, рабочие. Видно, что совсем недавно летал. Хотя Герцак Бернгард и встретил его на земле. Мудрецы, посоветовавшись, решили, что в какой-то земле нам неизвестной над болотами настолько густой воздух, что эти звери там вполне могут летать. Я сказал: "Тогда это болото должно быть тянуться на тысячи миль. Этим монстрам нужно много места для прокорма. Да и не удержится там такой воздух долго". Он взглянул с настороженностью. Что-то слишком внезапно я замолчал, даже охнул, а я вспомнил все эти рассказы про свёрнутые королевства, куда успели уйти. Некоторые в виду надвигающейся катастрофы и теперь не выходят в наш мир. А что если среди так называемых свёрнутых королевств есть и проходы в другие миры? Как он его убил? спросил я. Судя по черепу, это было такое чудовище, что просто не знаю. Он помолчал, сказал суховато: Гегерцек был великим воином и великим героем. Это видно уже потому, что он единственный, кто вышел на бой с этим чудищем, истреблявшим народ в то время, как остальные рыцари предпочли искать укрытие. А то, что якобы чудовище уже ослабело от неведомой болезни, это лишь завистливые слухи, распускаемые недоброжелателями и клеветниками. Да. подтвердил я. Череп, вот он. Это и есть лучшее доказательство доблести. Он вздохнул, оторвал взгляд от чудовищного черепа. Так вот, сэр Ричард, вы проверку провалили. Какую проверку? Проверку на дурака, ответил он и поклонился. Извините, что считаю вас куда умнее, чем стараетесь выглядеть. Вы только что преподносили себя как любителя удалой охоты, а рассуждаете об этом звере как библиотекарь. Нет-нет, ничего не говорите, а то начнёте всё трищать, и мы опять пойдём по кругу. Давайте я скажу вам лучше, что перед самым вашим появлением у нас был гость. Он замолчал на миг. Давай мне сказать слово, если собираюсь прикидываться тупоголовым и дальше то, пусть начну спорить раньше. чтобы не метать передо мной бисер. Я всё понял и спросил буднично. «Кто?» Он сдержанно улыбнулся. И этим «кто?» я обозначил позицию или, по крайней мере, подал сигнал, что хоть и не принимаю его разоблачений насчёт моей скрываемой или просто латентной умности, но в то же время и не спорю, оставляя вопрос в воздухе. Посланник от леди Элинор. обронил он. Эта женщина начинает играть всё большую роль в герцогстве. Заявила, что пора прекращать эти довольно двусмысленные отношения между хозяевами Зелёного клина. Я вам уже говорил, что несмотря на вражду и полную самостоятельность, все пользуются правом свободного проезда через крепость Валленштейноф, ибо это единственный выход из герцогства. Так вот, заявила леди Элинор, Проход должен быть общим, и потому крепость должна перейти в общее пользование, а герцогу достаточно занимать одну из башен. Причём не на северной стороне. Обеими северными башнями, что охраняют проход, справедливо владеть лордом Зелёного Клина. Сообща. "Ого", сказал я. Мне почему-то казалось, что леди Эленор будет играть не последнюю, хмм, виолу. «Я почему вспомнил о госте?» — сказал Костылян. «Теперь, когда в подвале сидит на цепи захваченный вами сын Касселя, я начинаю думать, что это требования и нападения Касселя с его отрядом как-то связаны». «Увы, сэр Ричард, голоса противников в Линштейна все громче». «Это и понятно», — согласился я сумрачно. «Потому и понятно». «Что?» Нынешние действия герцога, ответил я туманно, вне пределов герцогства. Кстати, судя по вашим словам, лорды этого края предпочитают называть его Зелёным клином, а не герцогством. Он посмотрел на меня остро, круглым глазом, похож на птицу с худой длинной шеей. Быстро всё схватываете, сказал он с уважением. Знаете, только сейчас, после ваших слов, Само обратил на это внимание. Вот что значит острый ум со страны. Да, называть эту землю герцогством, как бы признавать герцога Ленштейна сувереном. Всё-таки только он, Герцог, а не графы, бароны, виконты. Вы правы, сэр Ричард. Я не знаю, зачем прикидываетесь удолым дураком, которого радует только звон мечей и лязг доспехов. Если так прекрасно понимаете, сложнейшую суть отношений. Он смотрел пытливо, стараясь проникнуть в мои мысли. Я хранил непроницаемое лицо, а внутренний голос ответил с жалостью. Дорогой, это сложнейшие отношения, не видел ты действительно сложных. Хоть для нас и сложные, а привычные. Мы в них родились. А ещё больше осложняем сами. Я и есть удалой дурак, ответил я и посмотрел ему в глаза. Мало ли, что родители одарили меня ещё и мозгами. Я молод. Во мне кипит дурь. Я должен её выплеснуть всю, до капли, в драках, пирах, загонах и разгулах. Должен поездить везде, перепробовать все виды и всех баб. Подраться с сильнейшими, чтобы определить своё место в турнирной таблице. Правит замком это, знаете ли, уже старость. Он вздохнул, лицо осунулось. Откровенно говоря, сэр Ричард, я боюсь, даже очень боюсь, что времени ждёт. Вы можете опоздать к такой старости. В каком смысле? Вернётесь из путешествия, а крепость принадлежит другим людям. То ли граф у Касселю, то ли Лангидоку, или же совместно владеют ею. А семье герцога в лучшем случае выделена одна из башен. Но не думаю, что победители будут столь милосердны. Это нерационально и вообще не в натуре наших соседей. Даже леди Эленор? Он отмахнулся. Сэр Ричард. Это хищная женщина. стремиться получить больше, чем у неё есть. Но ей дадут ровно столько, сколько изволят. Всё-таки сила в руках Косселя и Лангидока. Лангидок уже заставил признать свою власть почти всех обитателей зелёного Тфу Герцокства, кроме прямых вассалов Косселя и леди Эленор. Самая реальная сила Лангидок, а не Эленор. Он остановился, Взглянул на меня в упор. Я улыбнулся как можно чисто сердечнее и развел руками. «Нет-нет, меня леди Эленор совсем не интересует. Говорят, ей сто лет, она ходит с клюкой, но всем внушает, что она молодая красотка. Га-га-га». Я так и ушел, похохатывая, а между лопатками чувствовал его полный укоризный взор. Вместий интимный свет вспыхнул, едва я переступил порог отведённых мне покоев. Воздух напоён чистым запахом, словно я шагнул на луг, заполненный цветами. Но в красном, синем, зелёном хаосе огромного зала мужественно заблестел металл доспехов. Двенадцать рыцарей, суровые и властно напоминают своим присутствием, что мир вообще-то стоит Не на черепахе или дурацких слонах, а на мечах, которые держат сильные руки. Под темным сводом заблистало. Оттуда медленно опускаются, кружась, синеватые снежинки. Я протянул руку. На ладонь опустился крохотный цветок. Даже не цветок, а лепестки, соединенные в четырехконечную звездочку, что уже и не звездочка, а не лепестки, а крестик, но мне почему-то хочется называть звёздочкой. Очень уж похоже на снежинку. Лепестки всё опускались и опускались. Мои уши даже вроде бы уловили некую музыку сфер, но, к сожалению, на мои аврикулы медведь не только наступил, но ещё и попрыгал на них с большим удовольствием. Я потрогал лепесток пальцем. Он сразу же свернулся от грубого прикосновения. С минуту длился волшебный лепесткопад. Затем свет медленно померк, комната погрузилась в темноту. Я вздохнул, создал огонек, чтобы зажечь все светильники, не выходя в коридор за факелом, что полыхает в боевой готовности у двери, и сообразил запоздало, что и с этим обо мне уже позаботились. "Ну, сказал я псу. Как думаешь, Даниэла или Дженнифер?" Он понюхал лепестки, что медленно тают на полу, испаряясь, словно в самом деле невесомые снежинки. Поднял голову и посмотрел на меня с укором. Я покачал головой. "Только не говори, что Бобета. Об Скажешь, прибью." Он фыркнул, словно научился у Дженнифер Потёр морду лапой. Да, согласился я. Амбре. Но ведь что-то в этом находят. Он снова фыркнул и помотал головой, уверяя, что ничего хорошего в этом нет. Сильные и не свойственные миру замка запахи нарушают целостную картину. Вот сам посмотри. Не за что, ответил я и зябко передёрнул плечами. Я слабый, У меня сразу голова кругом идёт. В смысле, кружится. Малость дурею, понял? Эх, не поймёшь. Слушай, это что за окном? Он подбежал к окну, встал на задние лапы и довольно зарычал. Пока я беседовал с костеляном и добирался за закрытыми переходами до этой спаленки, из щес, ставший привычным монотонный шелест Словно тысяча баб под окнами замка полощет грязное бельё в речке. Небо правда серое. Тучи всё так же нависают над головами, и даже сыется отвратительный мелкий дождик. Однако сам ливень ура, ура, наконец-то прекратился. Ура, сказал я шёпотом, боясь спугнуть. Ура, ура, ура. И ещё гип-гип. Пёс весело отнул хвостом. Воздух пропитан влагой. Всё деревянное покрыто толстым слоем слизи, как будто по ним ползали тысячи толстых жирных слизняков. Даже камни выглядят покрытыми жиром. Я перебежал через весь зал. В стене напротив три окошка-бойницы дают возможность взглянуть не во двор, а наружу. Я посмотрел, и зябка передёрнул плечами. На месте недавних дорог сплошное месиво, колеи заполнены грязной водой. Мутные потоки несутся как раз по дорогам, где нет мешающей травы и кустов. Можно промывать целые овраги. Я всматривался в низкие тучи, стараясь увидеть хоть какой-то просвет. Если и за ночь ничего не изменится, всё равно с утра выеду. За сутки, как мне объяснили, Можно добраться до побережья. Там рукой подать до Калева, торгового града, где у причала десятки крупных кораблей и сотни мелких. А по ту сторону моря Юг. Настоящий Юг, имперский. Не эти плацдармы, где власть Юга не совсем абсолютная, как было в Колене на территории Франции, что сотню лет являлся землёй Англии с её правами и законами, пока не пришла Жанна д'Арк. Хотя нет колея оставался английским и после сожжения орлианской девы. Блеснул свет, яркий, праздничный, через чур чистый, даже не свет, а первосвет. Моя тень легла на стену с коврами. Я поспешно повернулся к источнику такого огня. Из плазменного шара образовалась человеческая фигура, и я видел, с каким усилием преодолевает костную материю сказал поспешно. Тертулиан, рад тебя видеть. Не старайся с деталями, я не сомнен. Он с трудом формировал лицо. Оно то расплывалось, то сжималось в ком. Данёсся густой голос. Сам не думал, что сумею прорваться. Решил проверить, спросил я саркастически. Насколько меня хватило? Фигура осталась с густком плазмы. Но лицо он восстановил прежнее: квадратное, с мощными надбровными дугами и широкими густыми бровями. Огненные глаза, из которых бьёт звёздный свет, тяжёлая челюсть и красиво вырезанные губы, слегка деформированные чужими кулаками. "Не тебя", проговорил он зычно. "Себя". Хотя, конечно, хотелось проверить Держишься ли ещё? Дальше планируешь через океан? Да. Сычный голос не столько проповедника, сколько военачальника привыкшего перекрикивать разбушевавшуюся чернь и смирять её, заполнил всё огромное помещение. Жаль. Туда я не смогу, даже если сохранишь божью искру. Слишком тяжело было и сюда. будто через океан застывающей смолы видел твой огонёк, но едва дотянулся. Я полюбопытствовал с тем жадным интересом, который вообще-то предпочёл бы скрыть. Огонёк это моя душа? Огненное лицо дёрнулось. Тиртулиан то ли улыбнулся, то ли кивнул. Плазменный сгусток на миг вообще превратился в пылающее звёздное ядро. Несколько измененный голос прозвучал как будто со всех сторон. «Очень. Приближенно. Да, еще. Перестань приписывать мне всякую... Да-да, всякую. Я никогда не говорил, что... Словом, не говори ту хрень, что ты рассказываешь от моего имени». Из «Сгустка про вещества» Что одновременно энергия, время и всё-всё снова проступило мужественным лицу с квадратной челюстью и выступающими надбровными дугами. В глазах плещется звёздный прибой. Огненные брови грозно сдвинулись на переносице. "Да?" удивился я. "Но кто ты же такой обрякнул? Понимаешь, так удобно прикрыться авторитетом. Я всегда, когда вступаю на тонкий лёд, подстилаю придуманные цитаты из классиков. Он отмахнулся. Последнюю глупость, в самом деле, сказал не то Соломон, не то Моисей, а то и вовсе Иисус. Но и они порой несли чушь. Не надо повторять всё, что они говорили, а то прихожане с ума сойдут. Думаешь, когда Иисус помогал отцу-плотнику и попадал молотком по пальцам, он говорил: «Евангельскими текстами?» «Ну...» — протянул я. «Народ в этом уверен». «Брось!» — сказал он раздраженно. «Ты не народ!» «А кто?» — спросил я с понятным любопытством, как спрашивают всегда, когда рассчитывают на похвалу или комплимент. «Ты тот, кому дано больше!» «Договаривай!» — посоветовал я польщенно, но и настороженно. «Да?» Там сказано, если не ошибаюсь, с того и спросится больше. «Ну, а что тебя так беспокоит?» «Сам знаешь», — ответил я. «Я бы предпочел, чтобы было дано больше, а спрашивалось поменьше. Лично мне и с меня. А остальные двуногие меня не беспокоят». Огненное лицо искривилось в усмешке. «Не бреши, беспокоят!» Но ты, похоже, главного ещё не понял. Не знаю, как в твоих землях, но здесь тебя никто не спрашивает. Никто, кроме тебя самого, конечно. Я сказал почти зло. Вот этого я и не люблю. Это как с сантехником. Ну, вольным горожанином, который помог донести тяжёлый мешок, а на вопрос сколько ему за помощь, отвечает: "А сколько дашь?" Он спросил с интересом: "Ну так, дай самую малость или совсем не дай?" "Ну да", возразил я. "Я же сам не хочу себя свиньёй чувствовать, но и переплачивать не хочу. Так что меня не лови на муке совести. Я знаю, что если ей не давать себя крысть, она помрёт от голода. У нас вообще свобода совести. Хочешь имей совесть, хочешь не имей". К тому же мешок денег лучше, чем два мешка совести. Он слушал, смотрел внимательно. Когда я запнулся, сказал поощряюще: "Ещё, ещё! Совесть", огрызнулся я. "Это хорошая штука, когда есть у других. Даже самое сильное угрызение совести легко преодолевается самым слабым усилием воли. Совесть это роскошь, от которой трудно отказаться". Завидую тем, у кого есть на это силы. Чем совесть чище, тем выше её продажная стоимость. Совесть меня не гложет, я ей не по зубам. Он кивал, мне показалось, что морда Светова становится всё довольнее. Умолк и спросил с подозрением. Что не так? А ещё, можешь до да сколько угодно. Рявкнул я: "Получи! Совесть не орган, болеть не может. Лучше убить совесть, чем умириться самому. На свете нет печальнее повести, чем жизнь, прожитая без совести. Совесть у нас чиста. Мы ею не пользуемся. Ну что, Схавал?" Плазменная фигура заколыхалась, как при звёздной буре. Лицо двигалось. Наконец я увидел Огромные огненные глаза, заполненные жаром сверхновых. Великолепно, бесподобно. Каких же высот достигли в твоих землях нравственные этические поиски, что родились такие замечательные перлы преобщения к высшим ценностям христианства? Через отрицание. Я спросила, обалдела. Э, преобщение? Через отрицание? «Да это просто стёб! Тупой стёб придурков!» «Нет!» — возразил он мощно. «Равнодушный человек вообще не вспоминает о совести, о нравственности. Он просто живёт как животное. А такое яростное отрицание нравственных норм просто кричит, что человек в конфликте с миром, где легче жить без совести, безуспешно пытается сам жить мирно». по грязным законам, усердно убеждает себя, что жить без совести нужно, жить без совести проще. Я раскрыл былород, чтобы поспорить. Это я умею. Все мы умеем и любим спорить и опровергать. Это не самим что-то творить или создавать. Но странное ощущение, будто в безумных словах Тертулиана — «Есть нечто, хоть и да нельзя искаженное, перевернутое, перекрученное, как баба выкручивает мокрую тряпку, заставило остановиться, словно на краю крыши». Я вяло буркнул. «Совесть — это такая вещь, которая приходит без приглашения и уходит, не попрощавшись. Ты мне скажи, я могу тобой как-то попользоваться?» А тот -то и меня в хвост и в гриву, а сам хотя бы дорогу подсказал. А меч, напомнил он. А лук? К сожалению, даже этот край для меня, да и для церкви, покрыт мраком. Ты наше самое длинное щупальце. Вот осматриваюсь в этой комнате и вижу совсем иной мир. И они щупальце, возразил я. Я сам по себе осьминук. Нет, лучше кальмар. У него и ног больше, и растёт крупнее. Расти, произнёс тиртулян с непонятным выражением. У всех свобода воли. Никакого рока, никакого фатума, никакой судьбы. Куда вырастешь, за то и ответишь. Ты не ангел, дорогой мой друг. Далеко не ангел. Но мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств. Черты лица калыхнулись, я ощутил, что он исчезает, уже раскрыл рот для главного вопроса. Однако в комнате уже пусто. Во рту ощутилась горечь, а в груди некое неясное томление.